«Нам представляется, что вы допустили серьезные ошибки в оценке миролюбия и отсутствия агрессивности у аборигенов. И мы не предвидели и не предотвратили страшную трагедию в лагере Смита, именно потому что положились на ваше мнение как мнение специалиста, капитан Любов. Поэтому я думаю, что нам придется подождать, пока другие специалисты по врасу не смогут изучить их глубже, поскольку факты свидетельствуют, что ваши заключения содержали существеннейшие ошибки. Любов принял это молча. Пусть Янка и инопланетяне посмотрят, как они сваливают вину друг на друга, тем лучше. Чем больше они будут припираться, тем вероятнее, что эти эмиссары проведут инспекцию, возьмут их под контроль. И ведь он действительно виноват, он действительно ошибся. «К черту самолюбие, лишь бы уберечь лесных людей», — подумал Любов и с такой силой ощутил всю глубину своего унижения и самопожертвования, что у него на глаза навернулись слезы. Тут он заметил, что Дэвидсон внимательно на него поглядывает. Он выпрямился, лицо у него горело, в висках стучала кровь. Он не станет терпеть насмешек этой скотины Дэвидсона. Неужели Ор и Ля Панон не видишь, что такое Дэвидсон и какой он здесь пользуется властью, тогда как его любого власть одна фикция, исчерпывающаяся правом давать рекомендации. Если все ограничится установкой этого их сверхрадио, трагедия в лагере Смита почти наверняка станет предлогом для систематического истребления аборигенов. С помощью бактериологических средств, скорее всего. Через три с половиной года Шеклтон вернется на новое Таити и найдет тут процветающую колонию и никаких трудностей с пескунами, абсолютно никаких. Эпидемия такая жалость. Мы приняли все меры, требуемые колониальным кодексом, но, вероятно, произошла мутация, ни малейшей резистентности. Но, тем не менее, мы сумели спасти часть их, перевезя на новофонклендские острова в Южном полушарии, где они прекрасно себя чувствуют, все шестьдесят два аборигена. Совещание закончилось. Любов встал и перегнулся через стол к Лепанону. Сообщите Лиге, что необходимо спасти леса, лесных людей, сказал он еле слышно, потому что судорога сжимала его горло. Вы должны это сделать. Должны. Хейнит посмотрел ему в глаза. Его взгляд был ласковым, сдержанным, бездонным. Он ничего не ответил. Глава четвертая. Рассказать кому-нибудь не поверят. Они все свихнулись. Эта проклятая планета им всем мозги на и сдвинула. А дурманила. Вот они и дрыхнут на его не хуже пескунов да если бы ему самому еще раз прокрутили то, чего он насмотрелся на этом совещании и на инструктаже после, он все равно не поверил бы. Командир корабля звездного флота лежит сапоги двум гуманоидам, и инженеры и техники визжат и пускают слюни из-за дурацкого радио, а волосатый таукитец измывается над ними и хвалится, словно земная наука давным-давно не предсказала появление АМС. Гуманоиды свистнули идею, использовали ее и назвали свою штуковину анзиблем, чтобы никто не сообразил, что это всего-навсего АМС. Но хуже всего было это их совещание, когда псих Любов вопил и бредил, а полковник Донг, Не заткнул ему пасть, позволил оскорблять Дэвидсона и весь штаб и всю колонию. А эти две инопланетные морды сидят и ухмыляются. Плюгавая серая макака и долговязая бледная немочь сидят и потешаются над людьми. Хуже некуда. Но и когда Шеклтон улетел, лучше не стало. Ну ладно, пусть его отправили на новую Яву в распоряжении майора Мухаммеда. Он не в претензии. Полковник должен был наложить на него дисциплинарное взыскание. Душа этот старик Динг-Донг наверняка одобряет, что он прошелся с огоньком по острову Смита и дал урок пескунам. Но сделал он это по собственной инициативе, а дисциплина есть дисциплина, и полковник обязан был призвать его к порядку. Что поделаешь, играть надо по правилам. Но вот какое отношение к правилам имеет то, что вякает их, телевизор переросток который они называют анзиблем этот их новый идол в штаб квартире на который они не намолятся